Семнадцатое. Вскоре погода стала резко портиться. Солнце скрылось за облаком, погрузив нас в мрачные сумерки, а ветер крепчал. Тихий шепот превратился в завывание. С моря обрушивались яростные порывы, сотрясали кусты, гремели колючими листьями кактусов, гнули жалобно стонущие ветви деревьев. По традиции, когда мы отдыхали на острове, то всегда выбирались на Миконос, в ресторан Ялос. Агати отговаривала нас от поездки из-за ветра, но мы решили не менять планы. Джейсон утверждал, что ездил на катере не в такую погоду. У меня на душе все же было неспокойно, и, выходя из дома в тот темный ветреный вечер, я подумал, а не выпить ли чего-нибудь покрепче, так сказать, для храбрости? Я зашел в гостиную и внимательно осмотрел содержимое шкафчика для напитков. Впрочем, слово «шкафчик» явное преуменьшение. Это был красивый барный шкаф с отличным выбором напитков. Там имелось все, что душе угодно. Шейкеры, ложечки, венчики и тому подобное. Дорогой алкоголь и различные добавки к коктейлям. Лаймы, лимоны, оливки, холодильник для вина и морозилка для льда. «Ну как с таким идеальным набором ингредиентов не сделать себе мартини?» «У меня четкие представления о том, как правильно приготовить коктейль мартини. Как ни странно, я предпочитаю его с водкой, а не с джином. Обязательно ледяным и экстра-драй». Вермут изобрели в Милане, и Нойл Кауарт однажды произнес ставшую знаменитой шутку, что... Вермута в коктейле «Мартини» должно быть ровно столько, чтобы отсолютовать бокалом в сторону Италии, не более. Я с ним полностью согласен. И добавляю в коктейль лишь пару капель ради легкого намека на вермут. В баре оказался прекрасный вермут, к счастью, французский, а не итальянский, который хранили в морозилке, где ему самое место. Затем я открыл бутылку водки, бросил в шейкер пару кубиков льда, И приступил к работе. Вскоре я перелил тягучую мутно-белую ледяную жидкость в бокал с конусообразной чашей на высокой тонкой ножке. Погрузив туда оливку на серебряные коктейльные палочки, поднес бокал к свету и залюбовался его содержимым. Это был поистине идеальный Мартини. Я поздравил себя с отличным результатом и уже собирался поднести свое творение к рту когда замер, увидев пристранную картину. В зеркальных дверцах барного шкафа отражался Лео, который, крадучись, шел мимо гостиной с охапкой огнестрельного оружия. Я поставил напиток на стол и, шагнув к двери, выглянул из гостиной. Лео притащил стволы в конец коридора, подошел к большому деревянному сундуку возле двери на кухню, одной рукой открыл крышку сундука и сложил их туда. Парень нес оружие с таким отвращением, словно стволы дурно пахли. Лео закрыл крышку и постоял там некоторое время, что-то обдумывая. Затем удовлетворенно кивнул и удалился, насвистывая что-то себе под нос. Я еще немного постоял у двери, а затем вышел в коридор и отправился в комнату, которую Джейсон называл оружейной. Этим помещением возле черного хода никто не пользовался. Раньше там хранили грязные ботинки и замты. Но поскольку климат на острове довольно сухой, комната стояла без дела. Джейсон все оттуда вынес, установил стеллаж для оружия и складывал там разный охотничий инвентарь. У него было три или четыре ствола: винтовка, полуавтоматический дробовик и пара пистолетов. Увидев пустой стеллаж, я беззвучно рассмеялся. «Джейсон будет страшно недоволен, да он просто взбесится. Однако при всей соблазнительности подобного исхода я не мог сделать вид, будто ничего не случилось. Надо ли сообщить Лане?» Следует обдумать этот вопрос за коктейлем. Я вернулся в гостиную и сделал глоток приготовленного мартини. Увы, коктейль потерял свою леденящую свежесть и превратился в теплое пойло. «Весьма досадно» честно говоря.